697. -е. Гуру. Только перенесение сознания и мысли в сферу жизни сверхличной позволит духу обрести свободу от власти астральной оболочки, этого средоточия самости над его внутренний миром.